Глава о д и н н а д ц а т а Год сорок второй от Великого Раскола. В избе царил удушающий жар. На скамье мучилась роженица. Егишна, вся в испарине, устроилась в изножье скамье, утешая кричащую женщину. — Давай, Варвара, тушься. И дыши, дыши глубоко, не сжимайся. Она еще шире развела к о л е н и девушки. — Я не могу. Очень, очень больно. Плакала молодая роженица. Вокруг сновали две женщины преклонных лет, родственницы будущей матери. Они неодобрительно косились в сторону Егишны. «Все хорошо, давай, поднатужься, я уже вижу головку», — ободряюще улыбнулась молодая повитуха. «Все будет в порядке, все уже идет хорошо». С последним надсадным криком Варвара вытолкнула из себя младенца. Егишна ловко повернула ребенка в руках. пальцами очистив ротик и носик, и легонько похлопала малыша по спине, поворачивая лицом вниз. Раздался возмущенный детский вопль. — Вот у нас какой крикун! — засмеялась егишна. — Богатырь будет! — Ты м а т е р и т ы его положи! Да пуповину режь! — заворчала одна из пожилых. Вертит его в своих видовских руках туды и суды. Не пойми для чего. У нас так не рожают. Тащите своего гнилого рода свои обычаи. Егишна тяжело глянула на двух склочниц и поспешно положила младенца на грудь уставшей, но счастливой Варвары. Перетянув пуповину, обработанную в вине пеньковой нитью, повитуха достала чистый, сверкающий новым железом нож. — Чего удумала? Режь нашим! — закричала одна из родственниц. Они с Варварой были очень похожи, с поправкой на пару десятков лет. «Не иначе мать!» «Все инструменты должны быть чистыми», — терпеливо объяснила Егишна. «Это безопасно!» Растолковывая вещи, которые казались очевидными, п о в и т у х а быстро перерезала пуповину, после чего достала из корзины нечто обернутое чистой холщовой тканью и пристроила на живот роженицы. Улыбка Варвары была благодарной и извиняющейся. Егишна утешительно сжала ее колено в ответ. Мать девушки испуганно столкнула сверток с живота дочери. Покатившись по полу избы, холща безнадежно и з м о р а л а с ь и развернулась, являя на свет кусок льда. «Это что еще за шутки?» — закричала женщина в ярости. «Чтобы послед вышел легче», — торопливо проговорила и г и ш н а «Но теперь нужно поискать новую чистую ткань». Она принялась рыться в своей корзине. но испуганно вскинула голову, когда раздался сдавленный стон Варвары, а родственницы заголосили в две глотки. — Кровь! Сколько крови! Разве так должно быть? — слабо вскрикнула Варвара. — Все будет хорошо, милая. Попыталась успокоить ее и г и ш н о Повернувшись к женщинам, злобно прошипела. — Вы можете умолкнуть! Тупые деревенские бабы! Мать роженицы и вторая женщина с криками и кулаками бросились на несчастную повитуху, разнося по избе вопли. «Ах ты, ведунья, проклятие на нас насылаешь! Не тронь моих деток своими грязными руками!» Мать теснила дородным телом егишну к выходу из избы. Вторая напирала следом, пытаясь вцепиться в косу девушки. «Я могу, могу ей помочь, пустите, пустите же, она может умереть!» Пыхтя отбивалась повитуха. Но тут тетка наконец добилась желаемого и, вцепившись в загривок е г и ш н и за волосы выволокла ее из избы, со всей силой швырнув с порога. Девушка перелетела ступеньки бани и, прокатившись кубарем по земле, закричала от злости. «Проклятие! Королобая ты баба!» Вдалеке раздался громовой разряд. Ягишна вскинула руку и в обвинительном жесте ткнула в тетку пальцем. Ее смерть на тебе будет. Слышите, слышите, люди добрые!» Заголосила та в ответ. «Проклинает на ходу эта ведунья. Она велицу служит. Она всех нас здесь изведет. Ах ты!» Зычные крики женщины разлетались на весь двор, привлекая внимание деревенских. Но прервавший их вопль, за считанные мгновения собрал целую толпу. «Доченька, дитятка моя, умерла!» Надрывалась женщина в доме, плач перешел в вой. Из избы выбежала мать Варвары, разрывая на себе одежды и крича, словно одичавшее животное. «Это все ты!» — брызжа слюной, выкрикнула обезумевшая от горя мать. «Это все ты со своими видовскими чарами!» Егишна, вся перепачканная, пыталась встать, чтобы объяснить произошедшее. но вторая женщина со всего размаха пнула ее ногой, и несчастная вновь оказалась в пыли на земле. Она захлебывалась слезами и между попытками встать бормотала. — Постойте, ее еще можно спасти! Но собравшийся народ зажимал девушку в кольцо. Толчки с пинками летели уже со всех сторон. Чья-то рука вынырнула из мешанины тел и, схватив егишну закосу, поволокла по земле на главный двор. Толпа превратилась в живой яростный организм. Она перетекала пугающим единением шагающих ног и причиняющих боль рук. Егишна перестала понимать, что происходит. В глаза и рот забилась дорожная пыль. Раздался треск рвущейся ткани. Кто-то больно наступил ей на беззащитные пальцы, которыми она слепо шарила по земле. Наконец люди остановились, и единым стройным движением, швырнув несчастную на землю, окружили ее, оставив той лишь маленький пятачок земли. Куда не обращался взгляд Егишны, лишь натыкался на полные ненависти, горящие злобой глаза. Эти люди знали ее с рождения, но сейчас готовы были разорвать голыми руками. Внезапно гул возмущенных и раззадоренных расправой голосов смолк. Раздался стук копыт и крики. На главный двор ворвались всадники на взмыленных конях. было видно что они спешили изо всех сил. Оба тяжело дышали. А кони храпели и вставали на дыбы. Толпа отшатнулась. «Что здесь происходит?» — закричал один из всадников, проворно спешиваясь. Увидев оборванную избитую девушку, он в ужасе застыл на мгновение, а затем бросился к ней. «Егишна, душа моя, что с тобой?» Девушка в ответ только горше зарыдала. «Что вы здесь устроили?» — в ярости закричал мужчина. «Это вы с ней сотворили?» «Она в а р в а р а убила своим ведовством!» — раздался крик из толпы. «Кто это сказал?» — прокричал парень. «Выходи и говори открыто!» «Не надо, Владан!» — п р о х р и п е л а и г и ш н а цепляясь за руку молодого человека. Тот лишь молча помог ей подняться с земли и, приобняв, погладил по грязным спутанным волосам. Он гневным взором обводил деревенских. Некоторые, не выдержав, опускали глаза. Другие же лишь пуще злились. «Кто будет выходить открыто и обвинять е г и ш н у перед лицом богов?» Еще раз закричал парень. Вперед выступил крупный, р ы ж е б о р о д ы й мужчина с вилами в руках. Волосы его наполовину посидели. Но он был крепок. Мужчина запыхался. Он не участвовал в избиении и повитухе, а примчался с поля. где готовил последние с т о г а сена перед зимовкой ямсти слав отец варвары обвиняю эту в е д у н ь ю он кивнул в сторону егишны в злоконенности она убила мою дочь после этих слов вновь раздались женские крики и рыдания люд загудел с большей силой я понимаю твое горе и горе твоей семьи в голосе владана слышалось искреннее сочувствие и переживание Но, Мстислав, будь же разумнее, не пристало мужчине участвовать в столь постыдном действии, как могла Егишна убить Варвару. Ты знаешь, что роды не всегда заканчиваются благополучно. Он прижал ладонь к груди. Мы скорбим вместе с вами. Но разве должно поступать так с соплеменниками? Он прижал Егишну ближе. Девушка тряслась от пережитого ужаса. Она применяла свое чароплетство. В круг выскочила тетка — это твоя игишна, что ее бабка и мать. Все они были и есть Велеса в ы с л у г е Я была в родильне. Мы с Радой видели все. Ведунья прокляла мать дитя, потому Марена забрала Варвару. При имени богини смерти толпа испуганно стихла. — Думай, чье имя кричишь, глупая баба! — замахнулся в ее сторону Мстислав. «Опять кличешь! Недостаточно на сегодня!» Женщина вздрогнула, но через секунду принялась голосить пуще прежнего. «Я правду говорю! Все ее видовские чары!» «Не ее ли видовские чары помогли твоей старшей дочери, Людмила? В прошлом году благополучно разродиться двойней!» Спокойно спросил Владан, но гул толпы заглушил его слова. «Не твоя ли жена, Мстислав?» Приходит каждый месяц к егишне, заснадобьем от боли в спине. Уже громче вопрошал юноша. Люди не слышали его. То тут, то там раздавались крики. «Велесова отродье! Мы все сгинем рядом с ведуньей!» Кольцо вокруг парня и девушки сжалось плотнее. «Брат!» — обернулся Владан ко второму всаднику. «Хотя бы ты поддержи меня, помоги вразумить их!» Но тот только опустил глаза. Селяне напирали, л о ш а д ь заволновались. Раздалось испуганное ржание. «Я смотрю, крепко она тебя взяла, Владан!» п р о х р и п е л Мстислав. «Уже служишь ей всем своим нутром! Не зря с самого детства по полям да по лесам за ней бегал!» Заманила она тебя. «Ты же не можешь всерьез говорить об этом, Мстислав!» Пытаясь перекричать толпу, убеждал мужчину Владан. Ты родной брат моего отца, тебе ли меня не знать?» Егишна настороженно вскинула голову грозно сгустившимся тучам, дернув ноздрями по-звериному, и предостерегающе потянула парня за рукав. в в о л о д а н прошептала она. «Лучше уйдем!» В тот же миг Мстислав испуганно вскричал. «Нет в моем роду бесовского отродья!» и метнул вилы прямо в грудь парню. Владан, повинуясь природной ловкости, увернулся, и орудие, пролетев мимо, лишь распороло кожу. Парень удивленно уставился на свисающую лохмотьями с плеча одежду. Кровь гранатом брызнула наземь, льняная рубаха быстро напиталась красным, егишно закричала. Небеса разверзлись, и грянул ливень. Толпа обезумела, вид ли крови раззадорил их, или же и с п у г а л о светопредставление. Но вместе со стеной дождя на Егишну с Владаном обрушилась ярость толпы. Повитуху оторвало от парня и понесло через людской поток. Удары руками, ногами и всем, что подвернулось, смешались в сплошную боль. Егишна закричала и, с трудом вскинув ладони, толкнула воздух перед собой. Ближайшие к ней люди отлетели, сшибая напирающих сзади. Девушка с удивлением посмотрела на свои руки и попробовала еще раз. Толпу поволокло в разные стороны, освободив вокруг Егишны небольшой пятачок земли. Она вскочила на ноги и со всей силою, выбрасывая ладони в стороны, выкрикивала. «Владан, где ты?» Людей р а с к и д а л о Главный двор освободился почти полностью. Лошади в испуге ржали и плясали. Второй всадник... пытался призвать ы свою кобылу к порядку и одновременно поймать лошадь без всадника. Несколько человек, упав, оказались на пути у животных. Начались толчия и неразбериха. Егишна огляделась. Она всегда знала, что может творить мелкое ведовство, но большая в о л ж б а никогда не давалась повитухе. Взгляд Егишны наткнулся на единственную одиноко лежащую фигуру, Внутри о т в о е в а н н о г о ею пространства. в л а д а н прохрипела она и ринулась к парню. Она перевернула его и затрясла, повторяя имя, целуя его разбитые губы, ощупывая плечи. Кровь. Было много крови и больше ничего. Ни биения сердца, ни слабого вдоха. Внутри н е е начал зарождаться крик. Это был настоящий животный вопль, идущий из самого нутра. Она кричала, кричала. и кричала, закинув голову в небо, и в этом крике смешивались боль, ярость и ненависть. Мир застыл, лошади умолкли, люди онемели, глаза девушки закатились, превратившись в пугающий слепой взгляд одних бежбелков, будто она смотрела внутрь себя. Стихия не смолкала, ливень бушевал, но люди не шевелились, зачарованно наблюдая за ведуньей. Она медленно поднялась на ноги и злобно улыбнулась. Разведя ладони широко в стороны, она резко соединила их. Хлопок даже не был слышен, но больше трети людей повалились замертво, схватившись за сердце. Засмеявшись, страшно и беззвучно, она щелкнула пальцами, и лошади пришли в движение. Селяне, те, кто продолжал стоять, застыли, словно изваяние. но их глаза испуганно полезли из глазниц. Животные ринулись в толпу, вбивая людей копытами в землю. Лужи превратились в кровавое месиво, и тот, кто падал, уже не поднимался. Но и г и ш н а не удостоила убитых вниманием. Она бесстрашно бродила среди управляемого хаоса и с интересом заглядывала в наполненные ужасом глаза тех, кто остался стоять без движения. Когда кровавая жатва была завершена, Егишна недобро усмехнулась. Лошади послушно подошли к хозяйке и ткнулись мордами в раскрытые ладони девушки. Она ласково погладила кобыл по крупу и легонько шлепнула, отпуская. Они с диким ржанием скрылись в гуще леса. Егишна повернулась к немногочисленным живым. Наклонив голову, она будто прислушалась, после чего пошевелила пальцами, и все пришло в движение. Люди бросились в расцепную. наполнив воздух воплями ужаса. Девушка пару мгновений наблюдала за бегством, и лицо ее приняло почти умиленное выражение. Подняв руку, она потянула за невидимые вожжи и людей протащила назад. Кто-то смог удержаться на ногах, кого-то поволокло по земле, а затем она вновь шевелила пальцами, и к людям возвращалась возможность двигаться. Народ кричал, визжал. и в первобытном ужасе пытался бежать, не замечая, что топчет оставшихся в живых соседей. Егишна повторила свою игру еще пару раз, после чего, скривившись, будто ей надоело, вновь развела ладони и соединила их с хлопком. Стало тихо, ливень прекратился, и лишь крик одного человека разрывал окрестности. Девушка медленно приблизилась к корчащемуся на земле Мстиславу. «Ты Велесова отродье!» Хрипел задыхающийся мужчина. «Я всегда это знал!» Ведунья усмехнулась и сжала пальцы на горле мужчины, наблюдая страшным взглядом, загаснущие в его глазах жизнью. Когда стихло, девушка поднялась, оглядела слепым взглядом все вокруг. Найдя того, кого искала, она сделала два нетвердых шага в сторону любимого и упала на землю, словно срубленная сосенка.